«Значит, вы даете мне полномочия продолжать выполнение миссии, не особенно заботиться о сохранности женщины?» В трубке послушался вздох. «Ее смерть расстроит меня», — сказал император. «Но миссия не должна провалиться. Мы слишком долго шли к нашей цели, и сейчас находимся в двух шагах от нее. Наши противники должны быть уничтожены любыми средствами и методами. Тебе понятно?» «Да, повелитель. Хорошо». Но я подчеркиваю, если будет хоть какая-то возможность взять женщину в плен, воспользуйся ею, однако без собой нужды рисковать не надо. Рауль сжал руку в кулак и задал вопрос, который давно тревожил его. Раньше он никогда не делал этого, понимая, что лучше держать свое любопытство при себе и просто выполнять приказы, но сейчас он не удержался. — Почему она так важна для вас, повелитель? В ее жилах течет кровь дракона. Ее корни уходят к нашим предкам, австрийским Габсбургам. На самом деле она была избрана для тебя, Рауль, и предназначена стать твоей супругой. Орден считает очень важным укреплять свои ряды путем добавления новой благородной крови. Рауль выпрямился. До сих пор его считали полукровкой. Несколько женщин, которые приняли его семя, заставили сделать аборт или убили. В них текла королевская кровь, и по законам Ордена они не имели права производить на свет таких же полукровок, как сам Рауль. Я надеюсь. Узнав об этом, ты все же приложишь усилий и найдешь возможность сохранить ей жизнь. Но, как я уже сказал... Даже королевская кровь, текущая ее жилах, не должна поставить успех миссии под угрозу, ты понял? — Да, повелитель. Рауль почувствовал, что ему стало трудно дышать. Он снова вспомнил женщину, которая прижимал к своей груди, поднеся лезвие ножа к ее горлу, вспомнил запах ее страха. — Да, из нее выйдет прекрасная баронесса. А если и нет, то она станет породистой племенной кобылой. Орден дракона прятал нескольких таких женщин в различных городах Европы. Их держали под замком, и единственным их предназначением было производить на свет детей. — В Александрии уже все устроено, — говорил тем временем император. — Конец игры близок. Найди то, что нам нужно, и сотри с лица земли всех, кто встанет в твоем пути. Руль медленно кивнул, даже не задумавшись о том, Что император его не видит. Он вновь представил себе черноволосую сочку и. и то, что он с ней станет делать. Девять часов четыре минуты. Рэйчел стоял за штурвалом бастроходного катера, поставив колено на сиденье, находившееся позади нее. После того, как последний прибрежный Бакин остался позади, она резко толкнула вперед ручку скорости, и катер, словно пришпоренный, рванул с поглади бухты, рассекая неподвижную воду и слегка подпрыгивая на волнах, расходящихся от встречных моторок. Ветер трепал ее волосы, брызги охлаждали лицо. В сапфировых водах Средиземного моря ослепительно отражался солнечный свет. Все внутри ее трепетало и пело. Море помогло ей вернуться к жизни после утомительного полета и многочасового сидения перед монитором компьютера. Они приземлились всего сорок минут назад и беспрепятственно миновали таможню. В порту их ждала машина, а у пирса восточной бухты тот самый быстроходный катер, который сейчас нес их в морской глади. Рэйчел оглянулся. Александрия вздымалась к небу из голубой чаши бухты с коплением многоэтажных жилых зданий, отелей домов и домов, использующихся по системе таймшер. А между ними и морем протянулся цветущий сад, в котором правили бал роскошные городеливые пальмы. Никаких признаков, указывающих на древнюю историю города, видно не было. Даже знаменитая Александрийская библиотека Погибшая много веков назад в восстановленном виде представляла собой массивный комплекс зданий из стекла, стали и бетона, украшенных декоративными бассейнами и снабженных линией так называемого легкого метро, поезда которого останавливались прямо напротив входа.